Глава 11. Моим спасением стал сигнал о том, что время завтрака окончено, а дозорных ждёт командир на совещании. Значит, каратель первым отправится туда, и мне не придётся продолжать общение с ним. Но слабый огонёк одежды был потушен в самом зачатке. Стоило мне подняться из-за стола, как мужчина последовал моему примеру. Недолго думая, он обхватил меня за талию, не давая даже пошевелиться, и рванул к себе. Надо обсудить условия покровительства. Больно сжал мой бок, впиваясь пальцами в кожу с такой силой, что наверняка останутся синяки. Краем глаза заметила вышедшего в кафе командира. Странно, что он опять появился под конец завтрака, будто ставил себя выше остальных, не желая находиться в обществе отчаянных. Также преимуществом пользовалась и докторша. Она, в принципе, ни на шаг не отходила от главаря группы, что наталкивало на разные мысли. Впрочем, почему это должно меня волновать? Командир быстро распорядился о чём-то на кухне, после чего женщины суматошно забегали, и собрался тут же покинуть зал, однако зацепился взглядом за меня. Но сейчас меня больше беспокоила удушающая близость карателя и его огромное мерзкое ручище, ползущее с моей талии вниз к бедру. «Командир здесь!» Прохрепела я в волчущие губы мужчины и уперлась ладонями в его плечи. «Значит, вечером договорим». Горячее дыхание коснулось моей щеки. А лучше ночью. И отстранился, позволяя мне расслабленно выдохнуть. Но лишь до конца дня. Нехотя взглянула на командира, но тот оставался непроницаемым. Просто развернулся и покинул помещение, словно был разочарован или, как минимум, недоволен. Тем временем каратель, пользуясь отсутствием главаря, подошёл к халку и бросил короткий приказ, после чего тот молча оставил марата и крис. Так просто. Каратели решил помочь нам в обход командира. И мы теперь свободны, если это можно так назвать. стремительно приблизился к своим ребятам, постепенно восстанавливая сбившиеся от нервов дыхание. Марат довольно посмотрел на меня и вздернул подбородок, радуясь, что у меня всё получилось, и совсем не заботись о том, чего мне это стоило. Ты понимаешь, что у нас теперь не осталось другого варианта, кроме побега. Тихо фыркнула ему, когда мы выходили в холл. Иначе, судя по всему, мне придётся исполнять женские обязанности с карателем. «И что-то мне подсказывает, что он явно не посуду мыть попросит», — прошипело злостно. Друг лишь ухмыльнулся и наклонился к моему уху. «Нам нечего здесь делать, Ань», — проговорил чуть слышно. «Ты же видишь, они психи по хлещей пули. Вас с Крисой они точно не отпустят по-хорошему, у них и так баб мало. А если отпустят, что вряд ли, то голых, без ничего, как пришли. И мы недолго протянем на улице». Пока есть шанс, надо пролезть на склад, набрать всего необходимого и драпать. А каратель пусть сам посуду себе моет. Подмигнул ихидный, но его слова не сильно меня успокоили. Как это подло, вздохнула я, вспомнив, что командир всё же пошёл нам навстречу, несмотря ни на что. Прислал докторшу, выдал антибиотики, отвёл меня к Кэрику. К тому же, отчаянные вообще могли не принимать нас тогда, мы сами напросились. а теперь планируем ограбить их и избежать. Надо обдумать все прежде, чем принимать окончательное решение. Может, не все так безнадежно здесь? Однако каратель на другой чаше весов настойчиво тянул вниз. Да и Эрик, у него здесь точно нет шансов. Конец света на дворе, каждый сам за себя, хмыкнул Марат и пожал плечами. В холле нас догнала искра. Поравнявшись, молча провела до комнаты и вошла вместе с нами, опасливо оглядевшись и заперев за собой дверь. После этого испытывающая посмотрела на меня. "Искра, что случилось?" Я первой разорвала гнетущую тишину. Женщина сложила руки на груди, но потом, вздохнув, опустила их вдоль туловища. Она и злилась, или нервничала, или боялась, я так и не смогла прочесть истинные эмоции. По поводу карателя пробормотала Искра. Слушаю, осторожно протянула я, не решаясь продолжить больную тему. Ты под его покровительством теперь? спросила женщина, а я напряжённо взглянула на Марата и Крис, словно ища поддержки, и только потом кивнула. И я тоже. Ошарашила меня Искра. Почувствовала, как горлу подкатывает ком страха и ярости, гремучая смесь. Услышав рядом нервный смешок Марата, мгновенно вспыхнула. И как прикажешь мне теперь из этого гарема выпутываться, зашипела на него. Я уже сказал, как. Просто признай, что иного пути нет. Пожал плечами друг, будто специально добиваясь моего положительного решения. Мне определённо было что ему сказать, но я с опаской покосилась на искру, которая всё это время не сводила с нас внимательных глаз и будто вся превратилась в слух. Искра: Я не собиралась соглашаться на покровительство карателя, но обстоятельства сложились таким образом, попыталась оправдаться я, но на глаза женщины вдруг навернулись слёзы. Он сам предложил тебе, хрипнула она, но тут же перефразировала свои слова. То есть я имела в виду, каратель спрашивал твоего согласия. На вопрос Искра я неторопливо кивнула. Обычно он берёт без спроса всё, что захочет. Горку усмехнулась она, опустив голову. Я обхватила себя руками, пытаясь унять внезапно прокатившуюся по телу дрожь. Во что я вляпалась? Каратель опасен, сглотнув, выдавила из себя я. Он сделал тебе что-то плохое, Искра? спросила, хотя ответ и так был на поверхности, в её затравленных глазах, трясущихся губах и паникших плечах. Опасен. кивнула женщина и притихла. Искра вмешалась в разговор Крис. Расскажи. Ты можешь доверять нам. И подойдя, погладила её по плечу. Тем временем Марат присел на матрас в углу комнаты и опёрся спиной о стену. Несмотря на то, что он хорохорился, я всё равно видела его ужасное самочувствие. Так себе беглянец. Впрочем, и здесь возможности помочь ему таяли на глазах. антибиотики в ограниченном количестве но главное что отрабатывать их мне придётся кажется жёсткое что касается командира то его я пока что не поняла он будто держался особняком был погружён всё время в свои мысли следует отдать должное безопасность он обеспечил отличная да и порядок навёл чёткий и понятный но его абсолютно не интересовало что происходит внутри группы между её членами Здесь он доверился карателю, а зря. Меня называют Искра из-за этих шрамов в виде искрок, прервала мои мысли женщина. Следом она неуверенно коснулась рукой высокого воротa своей кофты и, помедлив, всё же приспустила его, оголяя шею. От подбородка по всей шее проходили тонкие шрамы, разбросанные хаотичной россыпью. Действительно были похожи на искры, словно от бенгальских огней. но мало кто знает, как на самом деле они появились. Обреченным тоном добавила женщина. Официальная версия обожглась брызгами кипящего масла на кухне, но сглотнула и спрятала взгляд. Это сделал каратель. Нанес мне ожоги, потому что я сопротивлялась ему. Очень давно, еще до того, как мы прибыли в торговый центр. Отчаянно и тогда базировались за городом, на одной из бывших ферм. Они нашли и спасли меня во время одной из вылазок, но с тех пор пришлось быть личной рабыней карателя. Почему-то ничего не сказала командиру, охнула я, вспоминая, как тот говорила о прямой просьбе. Ты серьёзно? Искра посмотрела на меня как на полную дуру. Командир с карателем друзья близкие, ещё со времён прошлой жизни. Они вдвоём группа чайнох организовали и во всём друг друга прикрывают. поговаривают, что они были как-то связаны с военными ещё до пустых. Заговорчиски шипнула женщина, а я про себя отметила, что от её испуга и боли не осталось ни следа. Но, честно говоря, сомневаюсь. Мы же ферму оставили только потому, что в округе появились военные. Зачем командиру и карателю сбегать от своих же, верно? спросила будто саму себя. Ты хотя бы пыталась? Я пристально посмотрела на неё. пыталась пролепетала Искра, опять выпуская свой страх наружу. И вот результат, указала на свои шрамы. А вы что-то задумали? вдруг спросила она. Да мы сваливаем отсюда, выпалила Крис, а я даже остановить её не успела. А Искра идёт с нами. Дерзко вздёрнула подбородок и воинственно посмотрела на меня. Марат в углу тихо усмехнулся, но тут же закашлялся. Не нравится мне его состояние. В свою очередь, Искра посмотрела на меня полными надежды глазами, словно я была её личной мессией. В этот же момент в дверь настойчиво постучали, а потом в зазоре показалась квадратная голова халка. Искра испуганно отступила и спряталась, чтобы отчаянный её не видел. Я с подозрением покосилась на женщину, но потом перевела всё внимание на заглянувшего халка. Вашего парня, Эрика? собираются изгнать после полуночи, шепнул он заговорчески, поглядывая на Марата. Приказ командира. "Эй, Халк, ты ключи нашёл?" послышалось из коридора. "Здесь их нет", прокричал мужчина, не оборачиваясь. "Да я на посту их оставил", и кивнув нам, покинул комнату. И хоть я до сих пор была против идеи с побегом, мне элементарно не оставляли выбора.